Глава двадцать шестая. Едва рассвело, а Ритейл приказал Вейне проведать пленницу и убедиться, что та окончательно сломлена. Этой ночью он приложил немало усилий, чтобы Ксарт потерял рассудок и бросился на помощь своей Шиаме. «Думаю, теперь ты понимаешь, что происходит». Лиса Вайнадан Эмирай внимательно смотрела на девушку, скрутившуюся в комок на кровати. Клейма больше нет, а шейник блокирует твои силы. Сопротивляться бессмысленно. Но он выглядел такой жалкой, беспомощной. Но Вайна чувствовала в ней опасного противника. О, нет. Ошейник и цепи полностью блокировали ее смертоносные силы. Вейна чувствовала опасность другого рода. Эта девчонка сумела каким-то непостижимым образом привязать к себе сразу двух драконов императорской крови. Двух наследников трона, одному из которых суждено править империей, а второму сгинуть без следа. И если дракон Ксарта признал ее своей шиами, то, что в ней нашёл дракон Ритейла. Источник сумры. Эта маленькая дрянь околдовала его, сделала зависимым от себя. Принц помешался на этой девчонке. А он ещё и заставил её, Вейну, следить за ней и отчитываться о её самочувствии. Я не знаю о чём вы. Глуха отозвалась девушка. Вижу, что знаешь. Ксарт придёт за тобой, не так ли? Не сможет не прийти. Он же чувствует всё, что чувствуешь ты. Вы связаны. Это поняла даже я. Железный герцог Книрумии совершил величайшую глупость, привязав своего дракона к рабыне. Даже удивительно. Усмехнувшись, Война прикрыла глаза и задумчивым тоном произнесла: Он вскружил мне голову с первого взгляда, этот мерзавец Дэрлай. Правда, тогда он ещё не был герцогом, но это не помешало ему проплыть хорошим любовником. В семье императора скрывали, что он один из них. Кому нужен родственник по локровка, да ещё бастард? Для всех он был телохранителем единственного наследника трона, Эсбейла Дан-Осмаэла. Зато женщины видели в нем воплощенную мечту, и я не стала исключением». Замолчав, она бросила на Варю колючий взгляд. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Вари совершенно не хотелось знать, какие отношения связывали эту женщину с Ксартом. Каждое её слово, каждый двусмысленный намёк кололи в сердце острой занозой. Ты тоже попала в плен его прекрасных глаз. Лиса небрежно потрепала её по макушке. Можешь не отрицать. Кстати, он тебе уже показывал своего дракона? Позволял его гладить? Варя передёрнула плечами. Ревность, чёрная, неуправляемая, зародилась в её душе и начала расползаться по венам удушливой волной. Между тем война продолжала. Я помню, как он первый раз изменился для меня. Хорошие были времена. Мы поднимались в воздух каждую ночь и отдавались любви прямо среди облаков. Ты знаешь, как драконы любят друг друга. Как самец сначала гоняет самку по небу, пока она не выбьется из сил, а потом берёт её жёстко, грубо, прямо в воздухе. На её лице мелькнула поддельная жалость. Конечно же, нет. Откуда тебе? Дарги используют таких, как ты, только для того, чтобы подняться в воздух. но любовью они занимаются с нами с такими как я Варя сцепила руки в замок её уже начинало потряхивать от голоса этой женщины хотелось вскочить ударить её наотмашь так чтобы клацнули зубы стереть с её лица эту противную самовлюблённую улыбку но варя только ещё ниже опустила голову нельзя эта война хочет вывести её из себя она намеренно рассказывает ей всё это намеренно ранит в самое сердце но зачем между тем война неожиданно сменила тему разговора сегодня вечером во дворце будет бал произнесла она поправляя кружева на своём декольте к нам прибыли послы от владыки разлома «Демоны! М-м-м!» Говорят, Ари Тейл заключил с ним интересную сделку. Оставка в ней — голова герцога Дер-Элайна. Варе пришлось собрать всю свою волю, чтобы остаться сидеть на месте. Хотя в этот момент ей отчаянно хотелось вскочить и вцепиться ногтями в нечеловечески прекрасное лицо Луисы. Теперь Варя не сомневалась. Эта змея нарочно её подначивала. Война шагнула ближе, обдавая Варю ароматом своих духов. Холодные пальцы прошлись по лицу девушки, сжали щёки и подбородок, заставляя поднять голову вверх. Взгляд Вари столкнулся со взглядом Лэисы. Эта женщина явно что-то задумала. Этой ночью После бала принц Аритейл желает видеть тебя в своих покоях, произнесла Вейна предупреждающим тоном, продолжая сжимать лицо девушки. Он поцеловал на тебя. Знаешь, что это значит? Варя моргнула. Да. Это слово звучало очень знакомо. Она не сомневалась, что поняла его смысл правильно. Аритейл наркоман. Анна его наркотик. Точнее, она вырабатывает этот наркотик. Молодец. Таких сильных нун, как ты, очень мало. Он же принц, наследник престола. Ему вас привозят пачками и также пачками выбрасывают вон. Да, ему то, что он хочет, и, может быть, утром будешь всё ещё жива. Вейно похлопала её по щеке и направилась к выходу. Варя смотрела ей вслед, стиснув зубы. Дать ему то, что он хочет? Она содрогнулась от омерзения, вспомнив то, что случилось ночью. И тут же сердце сжалось от боли. Ксарт он чувствовал всё, что Аритейл делал с ней. Стыд и отвращение заставили Варю скрипнуть зубами. А ведь еще недавно блондин казался ей таким привлекательным и великодушным. Оказывается, это была всего лишь маска, под которой скрывалось его истинное лицо. А Ксарт, его показная жестокость и отчуждение, тоже маска? Или маска была на нем в их последнюю встречу, когда он пришел попрощаться? Как понять, где истинный Ксарт? Варя запуталась и устала. Ей было страшно, холодно и одиноко. Сегодня ночью за ней придут. И, как правильно сказал Лыса, неизвестно, доживёт ли она до утра. Ну, по крайней мере, голодом её уже не держали. Она сытно позавтракала, а потом служанки принесли ковшик воды, чтобы умыться. Выдали вместо рваной сорочки нечто напоминающее длинный стёганый халат, подбитый ватой, и пару шерстяных одеял. Варя не была специалистом, но шерсть подозрительно напоминала овечью. Это навело на мысли о том, какой огромный мир лежит за пределами этого зала. Сколько времени она уже в нём провела? Пару недель или месяцев? И всё это время... Ксарт и Аритейл играли ею как два кота с мышью, перебрасывали туда-сюда, не спрашивая её мнения. Конечно. А зачем её спрашивать? Она же нун. Тот же Ксарт, ничуть не задумываясь, едва не лишил её жизни, едва не отправил в кристалл, потому что считает её частью себя, неизменной частью, у которой не должно быть ни воли, ни чувств, ни желаний. Шиами. Это прозвучало так явственно, что Варя вздрогнула и растерянно оглянулась по сторонам. Ксарт? В её голосе появились тревожные нотки. Взглядом она обшарила видимую часть зала. Это ты? Я. Ваэльми, позови меня. Мне нужно, чтобы ты меня позвала. Тихий шёпот издалека, едва различимый. Как? Всё ещё не веря, прошептала она. Как мне позвать? Мысленно. Позови меня сердцем. Голос звучал внутри Вари, но в то же время казалось, будто он доносится со всех сторон одновременно. Девушка неловко поднялась, Ноги от долгого лежания в одной позе затекли и теперь были как ватные. В пятках появилось болезненное покалывание это начали просыпаться нервные окончания. "Я боюсь", она всхлипнула и обхватила себя за плечи. По щекам покатились слёзы, крупные, как горох, но Варя их не замечала. Её трясло, будто осиновый лист, то ли от холода, то ли от внутреннего напряжения. Пожалуйста, забери меня. Не бойся. Я не позволю тебя обидеть. Только помоги мне немного. Я должен понять, где ты находишься. Что ты видишь вокруг себя? Варя застучала зубами, чувствуя приближающуюся истерику. Она не могла понять, чего ксарт добивается, что она должна ему рассказать, чем помочь. Взгляд скользнул по колоннам, по тонким цепям, прикованным к ним, по мраморным плитам пола. Варя коснулась ошейника. Она не видела его, зато хорошо ощущала. Этот, в отличие от предыдущего, казался тяжёлым, как мельничный жернов. Ты не понимаешь, А ритейл, он хочет что-то сделать со мной. Он не посмеет тронуть тебя, Ваэльми. Иначе я убью его собственными руками. И он это знает. Давай, помоги мне, девочка. Помоги мне найти тебя. Как? Ты всё равно не сможешь войти сюда, слишком опасно. Тебе кто-то что-то сказал? Варя почувствовала, как Ксарт нахмурился. Не совсем, но послы из разлома, демоны, они здесь, а Ритейл обещал им тебя, твою голову. Даже не сомневался. Архав коротко усмехнулся. Что ещё ты узнала? Вечером будет бал. Пожалуйста, забери меня отсюда. Голос сорвался. Девушка сгорбилась, сжалась в комочек. Пожалуйста, мне страшно. Последние слова она прокричала, но не вслух, мысленно. И этот беззвучный крик, шейчий из глубины её души, пронзил сердце Ксарта. Она была в императорском дворце, в самом его центре, колонном зале В том самом зале, где когда-то прежние императоры устраивали грандиозные церемонии. Теперь он, судя по всему, был закрыт для публичного доступа. Рухнув в походное кресло, Ксарт сжал руками виски. «Как пробраться туда? Как спасти девушку? А главное, как выбраться оттуда живым вместе с ней?» то, что это ловушка, было понятно и так. Аретейл приложил достаточно усилий, чтобы разозлить брата и заставить его потерять голову. И, наверное, Ксарт должен был броситься в эту ловушку очертя голову, но в последний момент Ксарт услышал голос рассутка. Едному там нечего делать. Его ждут, и на этот раз не дадут выйти живым. Союзник предал. Так что ударить в лоб и захватить столицу тоже не выйдет. Остаётся единственный путь. Если он хочет вернуть Ваэлиме, ему придётся лично бросить вызов Аритейлу. Так, как делали Лэйсы высшей крови сотни лет назад. Вызвать его на бой драконов и сделать это публично, чтобы у сводного браца не осталось возможности улезнуть. Тяжело поднявшись, он направился к выходу из палатки, одёрнул полог. Небо над военным лагерем потемнело, обещая грозу. Вокруг горели костры, кто-то готовил обед, кто-то чистил оружие. "Ваша Светлость?" Адьютант, дремавший на кочке у входа в палатку, вскочил и вытянулся в струнку. Ксарт перевёл на него хмурый взгляд, передая генералу Атхаму что я жду его у себя для важного разговора, через 5 минут. Слушаюсь. Адьютант, тут же ищи с между палаток. Спустя 5 минут он вернулся и доложил о приходе генерала. Ксарт встретил Атхама, стоя у стола, на котором разложил карту Килларии. На ней красными точками были отмечены места дислокации герцкских войск, захвативших почти всю северную и западную границы. Только здесь, на востоке, им впервые дали отпор, и большую роль в этом сыграло предательство демонов. «Ваша светлость?» Адхам кивнул, входя в палатку. «Вы хотели меня видеть?» Ксарт окинул его внимательным взглядом. Немолодой, подтянутый, закалённый во многих боях. Он принадлежал к клану низшей крови и служил ещё его отцу, но перешёл на сторону Ксарта, когда тот взял власть в свои руки. И одной из причин было то, что Ксарт не делил даргов на высшую и низшую кровь. Он ценил личные качества каждого, а не происхождение. И Ксарт знал, что может доверять Атхаму. Его победа была в его интересах. В случае провала весь клан Атхама ждал пятно предателей и публичная казнь. Да. Сегодня ночью я покидаю лагерь, и мне нужны 10 добровольцев, способных подняться в воздух. Атхам нахмурился, потом прочистил горло и осторожно спросил: "Ваш светлость, могу я узнать, что послужило причиной такого решения и куда вы отправитесь?" "Можете". Да, он имел на это право. Но это должно остаться между нами вам придётся поклясться крыльями что ни одно слово из сказанного мною не выйдет за стены этой палатки клятва была серьёзной достаточно серьёзной чтобы сохранить слова ксартов в тайне ни один дарк не станет клясться крыльями если планирует нарушить клятву и адхам его понял нун которую выкрал Аритейл моя Шиами. Глухо произнёс Ксарт, когда слова клятвы растаяли в воздухе. И он это знает. Генерал побледнел. Если Шиами Герцога у него заклятово врага, это очень и очень плохо. Что вы задумали? В голосе Атхама мелькнула тревога. Хотите выкрасть её в одиночку? Это безумие. Нет. Я не так глуп. А Ритаил держит её в колонном зале в императорском дворце и дразнит меня, как собаку костью. Ждёт, когда я сорвусь и брошусь прямо в ловушку. Но у меня есть другой план. Какой же? Я брошу ему вызов. Публичный. Как это делали наши предки. Вызов на бой драконов больше в безумии я не встречал. Вас убьют едва вы приблизитесь к Эрхатону. Нет. Если я всё сделаю правильно. С лёгкой усмешкой Ксарт покачал головой. Это будет официальный вызов дракону, сделанный по всем правилам, в присутствии представителей высшей крови и послов разлома. Они как раз сейчас во дворце. Аритаил не сможет меня убить. не запятна в свою честь. Но мне нужны десять добровольцев, способных встать на крыло. Они будут моей свитой и секундантами, как написано в древних свитках». «Чистое безумие!» Глядя на герцога, адхом покачал головой. «Это мое решение». В глазах Ксарта мелькнул темный огонек. «Иди, скажи даргам, что мне нужны добровольцы, отчаянные смельчаки, готовые прыгнуть в пасть Храйгу. Адхам сделал шаг к выходу, но тут же остановился. Ваша светлость? В тоне генерала сквозила неуверенность. Ты что-то хочешь сказать? Есть ещё один способ. Мы можем использовать наш тайный козырь. Да? И какой же? У нас есть шпион в дворце. Он может поднять столичную знать. Многие лейсы обязаны вам, они только ждут сигнала. Кто? По губам Ксарта скользнула злая усмешка. Эти разряженные петухи, которые тайно ведут с нами переговоры, а сами боятся даже чихнуть в сторону моего браца. С чего ты взял, что они рискнут своим положением ради меня? Атхам открыл рот, собираясь возразить, но его слова потонули в криках, донёсшихся со двора. Судя по ним, к палатке приближалась целая толпа, и эта толпа возмущённо кричала в несколько голосов: "Дейман! Дейман!" Бросив на генерала предупреждающий взгляд, Ксарт выскочил из палатки. "Что происходит?" Он обвёл присутствующих тяжёлым взглядом. Три дрганиши-крови, застывшие перед ним по стойке смирно, удерживали темнокожего демона в чёрной кожаной безрукавке и простых штароварах, заляпанных грязью. Кто-то предусмотрительно натянул ему на голову грязный мешок. Демон злобно рычал, его хвост нервно дёргался в руках одного из дргавов, могучая грудь вздымалась, шумно втягивая воздух, что говорило о высшей степени возмущения. Но несмотря на всё это, пленник не вырывался. Ваша Светлость, шпиона поймали. Тут же доложил адъютант, подбежав с другой стороны. Возле охраны черты я шавался. Шпион, говоришь. Сузив глаза, Ксарт шагнул к пленнику. Ну-ка, посмотрим на вошёлов. Демон повернул голову в сторону герцога. Я не шпион, а гонец, пророкотал из-под мешка глухим басом. От владыки разлома Ксарт замер, не веря своим ушам. "Брас, ты какого одним рывком он сорвал пыльный мешок? Это точно ты?" На лице герцога появилось недоумение, тут же сменившееся подозрением. «Я». Демон сплюнул под ноги. «И что ты здесь делаешь? У меня депеша от владыки. Уж не от того ли, что предал нас?» — встрял один из даргов, державших пленника. Ксарт взмахом руки приказал ему замолчать. Потом с обманчивым участием произнёс. «И где же она, эта депеша?» «Один из твоих забрал». Брас смотнул головой. Вот это было при нём. Адьютант протянул заплечную сумку, с которой обычно отправляли гонцов, если не хотели доверять информацию магам. Бросив на демона предупреждающий взгляд, Ксарт одним движением разорвал сумку и достал похлый пакет, завёрнутый в непромокаемую ткань и скреплённый печатью владыки. Судя по всему, владыка хотел сказать мне что-то важное. Медленно развернув пакет, Ксарт пробежал взглядом по тонким строчкам из печёрённым зателевыми завитушками. Текст был изложен чётко и лаконично, без обычного присущего владыке высокопарного стиля, и ошибки быть не могло. "Отпустите его", севшим голосом произнёс он, потом обернулся к замершему за спиной генералу. "Атхам" Хаурус, сукин сын, всех нас провел. Его сделка с принцем всего лишь прикрытие, чтобы попасть в столицу под видом дружеского посольства. — А на самом деле? Ксарт еще раз перечитал последние строчки. — На самом деле он предлагает поторопиться, если мне все еще нужен трон.